Вести За днями дни, за неделями недели Проходили над усадьбой паучихи, А новых вестей так и не было. Фома вдвоем с Никишкой ковал, Закаливал, оттачивал, полировал мечи. Торопить его опасались. Миновала весна, кончился сенокоз, А в кузне все же Фома понемногу мрачнел, Однажды, сырым пасмурным утром, он вышел из прируба. Никишка остался спать на соломе, не слышал, как ушел Фома. Пройдя через кузницу, Фома отворил дверь, постоял на пороге, поглядел на серые облака, повисшие над сизой далью лесов, перевел взгляд на сороку, стрекотавшую на плетне, и пошел к реке напрямик без тропы, по мокрой траве. вести идут будто князь Михайло Новый Кремль вокруг Твери строит, будто на Москве об ответном ударе и не помышляет, будто в конец одолел Ольгерд силу московскую. Сорочьи вести! А настоящих вестей нет, как нет!» Фома тяжело вздохнул, оглянулся. Сорока никуда не улетела, продолжала стрекотать, вертела хвостом. «Не то сороке, не то себе!» сказал вслух убежденно. «Все, все сроча болтовня, быть того не может!» И точно, полегчало. Спустился к реке, раздвинул круглые листья кувшинок, зачерпнул пригоршню воды, плеснул на лицо. Студенная вода взбодрила, но посмотрел на отразившиеся в речке серые тучи, да и остался сидеть на сырой траве у самой воды. «Тверди, не тверди сам себе!» что все ладно будет, а бояриня-паучиха знает, торгует мечами да бронями. И хоть от Паучихиной усадьбы до Москвы куда ближе, чем до Литвы, а видно у Москвы руки коротки. И опять, как голубой прорыв в серых тучах, мысль, да не может того быть! Фома не слышал поскрипывания ведерных дужек, не заметил, что наверху берега на тропинке показалась Машенька, С той поры, как начал Фома мечи паучихи ковать, вокруг него будто заколдованное кольцо легло. Свои москвичи, иначе как продажной шкурой его и не чистили, Гораст отмалчивался, а боярские кузнецы попросту завидовали. И только Машенька, после того, как Гораст передал ей наказ Фомы, была с ним по-прежнему доверчива и ласкова. Сейчас, заметив Фому, она остановилась на тропке. Смотрела на него, чуть отодвинув веточку. Сперва Машенька пожалела его по-женски за бездомность. Бедняга, даже полотенца у него нет, рукавом утирался. Потом поняла, что если и жалеть Фому, так надо по-иному. Не таясь больше, она стала спускаться к реке. Из-под ног вниз покатились камешки, зашлестел песок. Должен был услышать Фома, но он не шелохнулся. И лишь когда Машенька опустила рядом с ним ведра, Фома медленно повернул голову, но и тут он уставился не на нее, а на расписное коромысло. Думы были далеко. «Здравствуй, дедушка!» Это приветствие заставило его наконец улыбнуться. «Здравствуй, Машенька! Все еще дедушка меня величаешь!» «По-иному не называется у меня? Вон ведь ты какой хмурый сидишь! Сутулишься? С чего бы?» Или последних вестей не слышал? Какие вести? от Тверском Кремле, о Бульгерде? Все знаю. Знаешь? Лукаво протянула Машенька. А слышал ли ты, что вечер, Васька Десятник, сломя голову из Волоколамска, прискакал? Привели его прямо к паучихе. О чем он ей доложил, никто и знать был не должен. А все же просочилась. Болтают, будто князь Дмитрий Иванович решил поквитаться со смоленским князем. Чтоб ему впредь неповадно было на Москву с Ольгердом ходить. Болтают московские и волоцкие полки. На смолинск пошли. «Машенька! Хужил! Видно зря, говорят, бабу с пустыми ведрами к худу. Вон у тебя и глаза просветлели. Вот такого дедушкой не назовешь. Такого и попросить можно. Зачерпни мне воды. Я сама непременно весь подол у сарафана вымочу». Кольчужной мастерской Утро было все таким же хмурым Тогда Фома вслед за Машенькой Поднялся покруче берега Но ни серой пелены облаков Ни мокрой травы, ни сороки Которая так и не улетела Фома уже не видел В дверях кузни его встретил Никишка «Без тебя Евдоким заходил Ругался, что тебя куда-то черти унесли Ладно, пусть его лается» «Дождется, да я ему шею сверну!» — весело ответил Фома. «Авось, остережешься!» Фома оглянулся. Сзади стоял Евдоким. тиун заговорил твердо, не давая Фоме и слова вымолвить. «Велено тебе сделать волочильную доску с глазками! Сходи к бронникам, посмотри на старые доски и приступай к ковке, да немедли! Бояре, проволоки много нужно!» «Эль железную паутину боярина плести задумала!» «Ты зобы-то не скаль! А шо?» Фома говорил с явным вызовом, но Тиун собачиться не стал. Сказал жестко, «Ты попомни, взбрыкивать тебя нынче не дадут! Рядом усобица началась, и смоленскому князю ног доспехов понадобилось!» Ушел, даже не оглянулся. «Ишь, как пугнул я его!» — удовлетворенно думал Тиун. Фома, не спорясь и уном, послушно пошел к бронникам. — Ну, други, чего вам от меня надобно? — спросил он, входя в кольчужную избу. Навстречу ему поднялся старый мастер. — Вот и ладно, что пришел. Пойдем в волочильню. — Ладно, поспеем в волочильню. Ты мне все покажи. Надо мне знать, какая проволока, на какие кольца в кольчугах идет. Кольчужник поморщился. — «Занимайся тут с ним, а дело стоит!» Однако, вспомнив боярский наказ, Фоме не перечить, сказал радушно, «Ну что ж, милости просим!» И повел в дальний угол избы. Там, склонясь над небольшой наковаленкой, сидел молодой парнишка. «Это подмастерье!» — произнес кольчужник. «Он, гляди, на простой работе сидит, проволоку рубит!» Парень поднял голову, «Что ты, детко, меня перед мастером Фомой срамешь? Будто и дело у меня только проволоку рубить. Я что и другое делаю? Смотри, мастер Фома!» Он отложил в сторону зубильца, которым только что отсекал от большого мотка кусочки проволоки. «Вот, проволоку я нарубил, из каждого куска потом куличко согнут, но я сперва над ним ещё поколдую». Парень схватил небольшими клещами отрезок проволоки, прижал к наковальне и несколькими ударами расплющил конец. Ловко перевернул, расплющил конец с другой стороны, отложил клещи и наставил острый конический стерженек на расплющенный конец проволоки. Прищурился, ударил молоточком, и на проволоке появилось отверстие. Фома только тут заметил, что проволочку парень заложил в канавку на наковальне. Парень ударил второй раз, пробил отверстие на другом конце проволоки, Когда он вынул ее из канавки, Фома разглядел в концах канавки углубление в наковальне. — Это чтобы пробойник не тупился, когда он проволочку пробьет, — догадался Фома. А парень, показывая ему готовый отрезок, говорил, — «Вот теперь все, гляди, как быстро! Раз-раз, и кольцо готово!» — «Колец ябко не вижу!» — возразил Фома. — «Только согнуть осталось? Так дело пустое! Вон, Мишка!» Парень кивнул на соседа. Их в круглое гнездо заложит, молоточком пристукнет, кулечко и готово. То дело плевое, а вот у меня поколдуешь. Ладно ты хвастаться, нахмурился мастер. Тоже колдун выискался. Пойдем далее, Фома. Но Фома не спешил. Много ли таких проволочек? На кольчугу пойдет, спросил он. Какова кольчуга? Уклонился от ответа мастер. А парень тотчас вставил словцо. Тысяча так двадцать, а то и тридцать. Ну, если сеченые кольца в плетине будут, тогда помене. А сеченые кольца тоже в работу идут. Ладно уж, пойдем, покажу, как их высекают, сказал кольчужный мастер. Перед входом в прируб он глянул на Фому, проворчал, пригнись, не вышибил бомб притолоку. Дверь-то у нас низка, а ты вон какое верзилище, прости господи. старик Толкнул дверь раз, другой. Она не поддавалась. Забухло, видно. ну я. После Фомкиного толчка дверь не то что распахнулась настежь а смах ухляснула скобуя стену. Ну и медведь медведище же ты, не говоря худого слова. Опять заворчал старик. Видно, и стрела от тебя не проняла. Силен кто еще есть, однако. Фома тронул рукой грудь. Сквозь рубаху прощупал рубец. «Оль пубаливает!» «Бывает! Пойдем все-таки, а то встали в дверях и Засмеялся Фома. Не орать был нельзя. Из прируба шел такой грохот, что хоть уши зажимай. Сперва Фома ничего не мог разглядеть, кроме пламени и перед ним прокопченных людей. В низком бревенчатом прирубе клубился дым. Хотя дверь на волю была открыта, только приглядевшись Фома понял, от чего такой грохот. На огромных как столы наковальнях четыре мастера рубили кольца, от раскаленных железных листов несло жаром. Когда мастера наклонялись над листами, чтобы точнее наставить острую вырубку, им на лица снизу ложились красные оцветы. Потом следовал меткий и сильный удар молотком по вырубке. Листы гудели, как колокола. Раскаленные кольца, одно за другим, вылетали из-под вырубок, сыпались на ковален, отскакивали от кожаных передников мастеров, падали со звоном на пол, в кучу, остывали, делались сизовороненными. Старик-мастер толкнул Фому в бок, показал на людей, тащивших из горна раскаленный лист железа. «Гляди, Фома, у нас Аки под ней Но Фома ничего не услышал. Два молотобойца принялись расковывать этот лист. Одетые только в холщовые порты и вяленые опорки, они, казалось, играючи, били тяжеленными кувалдами, и только сверкающие от цветы пламени на их голых плечах говорили о том, что тела их облиты потом, что каждый взмах кувалдой требует напряжения всех сил. Еще раз взглянув на них, Фома махнул мастеру рукой. «Пойдем!» Когда вошли в кольчужную избу, и мастер захлопнул дверь прируба, Фома сказал, «Недаром у древности идет слава про кузнецов. По поверьям языческим, кузнецы — дети бога Сварога. Он же людям огонь дал и первый плуг скувал. До Сварога человек жил звериным обычаем. Славен труд кузнецов. Вот оно, богатырство!» не в чистом поле, не на добром коне а в дымной кузне над раскаленным железом. Воистину, кузнецы сыны сворожьи!» Старик, слушая Фому, насмешливо щурился. Наконец нестерпел сказал. «Но какие они, сыны сворожьи! Просто сукины сыны, убельные хулопы, серич рабы!» Фома гневно свел брови, ответил сразу, без обиняков ну а ты вид боярский кубель, раскусил я тебя чё на меня пялишься что от тебя думал то и сказал и веди ты меня далее а иначе как бы нам не разлаится старик испуганно покосился на фому перечить не посмел такой под горячую руку и пришибить может подумалось ему лучше медведя не дразнить свиреп и словно не замечая нахмуурных бровви фомы сказал «Будь по-твоему, Фомушка, пойдем к кольчужникам, у них корень всего нашего дела!» Подведя Фому к кольчужным мастерам, старик принялся рассказывать. «Ну, у имели глядеть нечего, он кольчугу только на медне плести начал, он еще только ворот плетет, а вот у Петрухи дел к концу, кольчужная рубаха готова, он, видишь, для наряда медными кольцами подола плетает, рукава тоже готовы, приплести осталось и все». Фома подошел, поднял тяжелую кольчатую ткань, невольно остановил взгляд на узоре из цельно колец, темной полосой протянувшихся по блестящему доспеху от ворота до подола. Петруха глядел на Фому, ждал, что тут скажет. Но Фома не стал хвалить затейливые отделки, он рассматривал более существенное «Сразу видно мастера», — сказал Фома, грудь и спину». «Ты то из толстых кулет сплел, а на плечи, где сверху вторым слоем, кольчужная бармица шлема ляжет, проволоку потоньше поставил и кольчугу облегчил. Мудро сно бита кольчуга!» Петруха даже покраснел от этих слов, а Емеля обиженно забормотал «Я тоже не хуже, петрухи кольца подобрать сумею! Да как их подберешь, если волочильные доски износились и тонкой проволоки у нас не стало!» сделай ты на мастер ума в лучильную доску без тонкой проволоки беда доспех получается тяжкий более пудо весом а ведь над ним посидишь с петухами встаем от зари до зари спины не разгибаем а эту долго плел спросил фома после рождества начал так значит восьмой месяц плетешь значит восьмой!» — подтвердил петруха сосчитав по пальцам. Фома постоял над мастерами, посмотрел, как они быстрыми, привычными движениями закладывали в отверстия колец гвоздики, как расклепывали их на наковаленках, как сцепляли кольца друг с другом. Наконец спросил, «Двойного плетения не делаете?» «Нет, мы навыкли на простом, чтобы, значит, каждое кольцо с четырьмя другими сцеплялось, так и плетем». Вертелся у Фомы на языке вопрос, что ж, дескать, вы кольчуги вяжете? Нет того, чтобы на панцире перейти. Кольца заклепывать не гвоздями, а суживающимися к одному концу шипами. Такой шип заложишь узким концом наружу, да и расклепаешь, так что головка только с одной стороны будет, а внутри плетение получается гладкое. Фома наконец заметил, что в мыслях он уже почти рассказал, как панцирь делать Сердито плюнув, сказал, «Ну, старик, пойдем в волочильню!» «Пойдем!» — робко откликнулся тот, не понимая, на что рассердился Фома. А Фома сердился на себя. «Вот ведь сатанинское наваждение! Еще немного и разболтал бы я им всё Ну нет! Пущай делают Ольгерду кольчуги, невелик урон! внутренней головки кольчужных заклепок под доспешную одежду рвут, ну и пуще рвут!» Волочильня была в соседней избе, едва они вышли из кольчужной, как нос к носу столкнулись с тиуном Евдокимом. Красный, потный тиун дышал, как меху горно но, увидев Фому, и об одышке забыл, накинулся лютым зверем. «Другой раз в кузню прихожу, пусто! Горн холодный, не кешка дрыхнет, а мастер вон, где прохлаждается!» «Ты никак учумел!» Фома явно издевался. «Кто мне велел в кольчужную мастерскую идти? Ты!» «А теперь лайцем вздумал!» «Так я тогда, пожалуй, пойду! У меня два меча лежат неточены!» «А доски волочильные!» «Опущай их, и делает!» «Эй, Фома! Поберегись!» «Эй, Евдоким! Не замай!» «Тянешь ты! По что всю кольчужню облазил? Шел бы прямо в волочильню!» «Вот те на! Он меня еще учить вздумал!» «Вот уйду мечи точить!» тиун махнул рукой, пошел прочь. Фома еще долго стоял на месте, поминая Теуна Евдокима крепкими словами. Вокруг топтался старик-кольчужник, никак не решаясь подойти к обозеленному Фоме. Наконец мастер тихонько дернул Фому сзади за рубаху. Тот круто повернулся. «Ты чего?» Мастер пятяся от Фомы попросил. «Пойдем, Фомушка, в улучильню?» «Пойдем!» «Да ты не пяться, не, что я старика ударю!» «Хочешь, ты и паучихин пес!» «А те уно я ноги еще поломаю!» Фома опять начал шуметь. И опять мастер дернул его за рубаху. «Пойдем!» Фома вновь повернулся к нему. И тут вдруг расхохотался так весело. Точно не он это сейчас стоял ощетинившимся и ругался на всю усадьбу. Эти он то прав, подумал старик, впритруску поспевая за широко шагавшим Фомой. Эта Фомка нарочно тянет. И ругался он не столько со зла, а чтоб в волочильню не идти.